Глава 25 Это весной после ледохода Баркинтины в море не вышли. Команды, а также все жители растущего города вместе с гарнизоном готовились к приходу незваных гостей. Из вязьмы пришло подкрепление. Все мужское население, включая и работников верфии, всю зиму занимались военной подготовкой. Хотя, по мнению начальника гарнизона Тысяцкого Клеона-легионера, толку от этого было мало. В поле выпускать их было нельзя. Но на стенах строящейся крепости они что-то могли. Вообще, город рос. Уже не было нищенских лачуг, да и нищих не было. Работы было много, и заработать на кусок хлеба проблемы не составляла. Население прибавилось изрядно. Увеличилось количество бригад корабелов, выросло количество судовых команд. Прибыли их семьи и появились новые уже здесь. И все строились вместе с городом. И всем было что терять. Поэтому к подготовке по отражению набега готовились с полной ответственностью. Самсонов очень надеялся и желал Чтобы враги не откладывали свое черное дело в долгий ящик, жаль было терять дни навигации. Это чувство разделяли все живущие морем, но Самсонову и его команде было труднее всех. Этой весной Самсонов сдавал мостик своей Баркинтины Драговиту, а точнее тому самому кормчему Ярла Драговита. Ярл, говоря современным языком, взял Баркентину в долгосрочную аренду. С нее сняли пулеметы, дизель, и Восток стал чистым парусником. К этому моменту на Балтике ходило еще два систершипа Востока, и втроем они за навигацию перевозили львиную долю грузов. Правда, княжеским купцам пришлось раскошелиться, и на свои деньги в интересных импортах построить пристани, к которым могли подойти баркентины, исходя из своей осадки. Но это были разовые вложения, которые были быстро отбиты. Грузы всех чужих купцов обслуживались на этих пристанях за серебро. В реалиях 20-21 веков можно было бы сказать, что Вяземский князь фактически убил конкурирующие перевозки на Кнорах. Купцам нравилось то, что их груз находится под палубой, нравилось удобство его погрузки и разгрузки, устраивала скорость доставки и, главное, цена. Отсутствие грибцов и возможность оплаты за фрахт в один порт назначения в складчину с другими купцами ставили княжеские суда вне конкуренции. Но существующая реальность была такова, что быть купцом в это время, не имея судна, было невозможно. Каждый возил товар на своем личном кноре или лоде, часто способных входить в реки и подниматься вверх по течению. И в редких случаях купец, или, как здесь говорили, гость, мог взять за немалую сумму попутный груз. То есть с этой точки зрения мало что изменилось. Но с появлением на Балтике Баркинтин появился шанс для торговли и для тех, кто не имел возможности выйти в море и ранее сдавал товар перекупщикам, владельцам судов. И вот здесь княжеские мореходы наступили на мозоль фактически всем купцам, владельцам собственных судов. Однако все помнили, чем кончилась затея с нападением на восток в ее первом плавании, и желающих повторить это не нашлось. Расставался Самсонов с судном с легкой грустью, но без печали. Он и бывшая команда Баркентины должны взойти на борт только что построенного Барка. И дело даже не в том, что Барк был пусть немного, но крупнее востока. Князь решил воспользоваться правом первопроходцев и снять все сливки. Самсонову с экипажем предстояло пересечь Атлантику и первыми открыть Америку, положив начало обмену того, чего было достаточно много на Руси, на то, чего было в избытке в Америке. Изделия из стали в обмен на золото. Для Самсонова это было вторично. А вот лавры знаменитого испанца Христофора Колумба примерить он не отказался. Но перед таким подвигом нужно было освоить новый корабль. На этот процесс Самсонов отвел месяц, а после... Из Вязьмы должен был прийти товар для обмена и пара врачей, один из которых был из 21 века. Выходцы из 21 века знали, чем может быть чревато это путешествие. Хотя в княжестве все жители тотально и в обязательном порядке были привиты от оспы, от того же сифилиса прививок не было. И распознать эту болезнь на ранних стадиях мог только специалист. Да и в целом путешествие предстояло длительное. Месяц подготовки. Туда полтора-два месяца. Обратно столько же и там, пока товар не будет выменен на золото или драгоценности. Это все практически в идеальном варианте, а такого никогда не бывает. Вот как сейчас. Это задержка с ожиданием нападения. И все это нужно было успеть до ледостава. Иначе придется зимовать в чужом порту, поэтому Самсонов ожидал прихода врагов просто с нетерпением. Вариант поражения при этом не рассматривался вообще. Но, к великому его сожалению, враги не торопились, каждый день уменьшая надежду на то, что дальний поход состоится. Поэтому, когда пришло сообщение, что противник находится в одном переходе от города, Самсонов, наверное, был единственным обрадовавшимся этому. План сражения, исходя из обычаев этого времени, был отработан заранее. Город стоял на косе между собственным морем и речушкой, идущей параллельно береговой линии и впадавшей в устье западной двины. Речушка таковой была ранее, а сейчас, перекрытая телом бетонной плотины, представляла из себя препятствие, непреодолимое без плав средств. Плотинная электростанция одновременно была и мостом. На дальнем берегу оканчивающимся воротной башней с коленом и подъемным мостом через ров, при необходимости с заполнявшимся водой. С моря город прикрывала одна из баркинтин, на которой установили пулеметы. Порты, верь, в устье и западной двины охраняли пулеметы стоящего у пристани барка. Нападавшим оставалось одно направление с юга на север между побережьем и речкой. Там их и собрался встретить Клеон-легионер. Подробности плана Самсонов не влезал, полностью положившись на профессионалов. Он в это время с экипажем был занят работой на барке. Противник появился ближе к полудню. Его уже ждали. На поле боя стояла тяжелая пехота, выстроенная в типичном римском манипулярном порядке. Три линии коробок в первой четыре, в остальных по три. Манипулы, как с сожалением высказался Клеон, были маловаты всего по сто воинов. Войско, подчиненное ему, никак не тянуло на легиона. Все же перед линией тяжелой пехоты вытянулись по фронту лучники, а уже между ними и противником стояла легкая пехота. Количество помарян, пришедших к ним, он подсчитать не мог. Одно было понятно. Их в несколько раз больше. Все это Самсонов видел в бинокль со смотровой вышки, заранее поставленной в тылу их войска. Рядом, как обычно, стояла винтовка, столь же привычно рядом, переминались ноги на ногу связисты, и все так же гундел Петрович. Начали без паузы. Противник под ливнем стрел, Самсонов подозревал, что ни одна не пропала даром. Столь плотно бежали по моряне, сблизился с легкой пехотой. Те, метая с улицы в бегущую на них толпу, быстро начали отступать. Лучники просто побежали. Минута, и все втянулись в промежутки построения тяжелой пехоты. Лучники, забежав за третью линию, тут же снова вытянулись в линию и начали стрелять навесом в массу противника. Противник перед строем латников притормозил, сбиваясь в линию щитов. До Самсонова донеслась команда, и латники метнули с улицы. Их поддержали легкие пехотинцы, остановившиеся в промежутках построения тяжелой пехоты. Они добили оставшиеся у них с улицы и освободили места, которые тут же заняли манипулы второй линии построения латников, создав подобие фаланги или стены, как это называлось у местных. Несколько минут противники, находясь на расстоянии броска друг от друга, метали с улицы, и, судя по доносившимся крикам, боли с места сражения с улицы находили цель. Одновременно с происходящим лучники продолжали забрасывать стрелами тыл противника и наверняка не безуспешно. Наконец, по-видимому, запасы с улиц подошли к концу, и помаряне, с криками разбежавшись, с грохотом ударились о стену щитов латной пехоты. Количество криков боли, ярости, отчаяния выросло на порядок. Самсонов видел, как замелькали руки первого ряда латников, нанося удары короткими мечами над щитами. «Пошла жара!» завораженный слаженной работой машины смерти, изобретенной древними римлянами, он на минуту выпал из реальности и вернулся после недовольной реплики Петровича. «Ну и долго ты еще пялиться будешь? Или все же воевать будем?» Самсонов, еще раз критично оглядев поле боя, с сожалением ответил. «Как тут воевать? Не ровен час своих зацепишь, а стрелять в глубину из строя в кого? Патроны мы тут не делаем, смысл их тратить есть только на ценную тушку, вождя, например. Или в критической ситуации, на пока ни того, ни другого не имеется. Ждем и смотрим». А на поле боя ничего нового не происходило. Римская машина смерти неутомимо и монотонно продолжала перемалывать массу человеческой плоти. Зато начали происходить интересные вещи на море. Из-за мыса, лежащего в нескольких милях южнее, показались паруса дракаров и кноров. Тут же зашевелились паруса настоявшей маристии Баркинтине. Но если противник шел по ветру, ей нужно было уходить мористе, чтобы перехватить десант поморян. А это никто другой быть и не мог. По-другому стену латников не обойти. Проблема была в том, что Баркентина не могла из-за осадки подойти к берегу, а дракары и кноры могли. Вопрос, достанут ли пулеметы до ушедших к берегу судов. От размышления его отвлекло восклицание связиста. «Смотрите!» — тот указал куда-то за спину Самсонова. Все повернулись. Из устья реки вырвались все четыре дракара драговито. Шли они навстречу противнику против ветра на веслах. На них были все, кто числил себя морским воином. На каждом дракаре было человек по 100 в полном вооружении. Грохотали барабаны, задающие максимальный темп гребцам. Казалось, после каждого удара весело в воду эти хищные корабли выскакивали из воды на пол корпуса, рывком продвигаясь вперед. «А я все думал, чего-то не хватает на поле боя», — поймал себя на мысли Самсонов. Теперь все их внимание было приковано к происходящему на море. Баркентина, двигаясь в крутом Бей-де-Винде, все же сумела перехватить врага. Не в упор, разумеется, но на дальности действенного огня. Застрекотали оба пулемета, и один за другим начали терять ход суда по морян. Ближайших к берегу пулеметчики не достали, но к ним уже подходили дракары Ярла. Еще минуты оттуда донес рев, пошедших на абордаж хирдманов. Примерно через полчаса все было кончено. Люди драговито добили остатки команд судов помарян и отбуксировали их к Баркентине, которая уже по ветру дальше потянула их в порт. Делали они все это без особой спешки. На суше за это время произошло лишь одно — Фаланга латной пехоты отступила на десяток шагов, отойдя от вала скопившихся перед их строем мертвых тел. Короткую паузу, случившуюся при этом, фаланги использовали для замены первого ряда свежими бойцами и вывода из боя раненых. Закончив с трофеями, все четыре дракара повернули к берегу. С одного из них, по-видимому, на котором находился ярл, Дважды протрубил Рок. Ему ответил рок сигнальщика, стоявшего рядом с Тысяцким Клеоном-легионером. И тут же на поле боя началось движение. Две левофланговые манипулы латников, до этого, как и все остальные оборонявшиеся в линии, издав клич «Барра!», неожиданно атаковали правый фланг помарян. И тут же вслед за ними перестроились три манипулы третьей линии, до этого стоявшие позади и еще не принимавшие участие в сражении. Теперь латники левофланговых коробок шли вперед по трупам врагов, продвигаясь по шагу медленно, но неумолимо. На правом фланге поморян возник кризис, и туда начали перетекать войны задних рядов их войска. Одновременно вождь помарян отправил навстречу подходящим дракарам несколько сотен бойцов. Прошло немного времени, и в сражении наметился перелом. Высадившиеся Хирдман и Ярла драговито сражались, стоя по колено в воде. Они не могли вырваться на берег, но их четыре сотни оттянули на себя около тысячи помарян. А в это время левофланговые манипулы тяжелой пехоты продвинулись вперед достаточно, чтобы освободить место для свежей манипулы. Эти коробки перерабатывали войско поморян как комбайны, оставляя за собой заваленную телами землю. Потом в бой вступила вторая свежая манипула. Когда дошла очередь до последней, левофланговая манипула, шедшая первой, Проткнула строй помарян, и тут же об этом известил рев рога. Все пять манипул на левом фланге повернули и теперь сражались фронтом на запад, отжимая противника к морю. А за их спинами уже бежали, заходя в тыл помарян легкие пехотинцы и лучники. И почти сразу из войска противника побежали люди. Сначала единицы, потом десятки, а после бросились бежать почти все, кто сдерживал в воде хирдманов Драгавита, и те с ревом вырвались на берег, добивая не успевших убежать и заходя в тыл остатком поморян. Через полчаса все было кончено. На относительно свободном от мертвых тел участке берега на коленях стояли пленные. Кирдманы, и Драговита, и воины Клеона бродили на поле боя, добивая тяжело раненых врагов и отыскивая своих. К развернутому неподалеку медпункту стояла очередь легко раненых, и там же рядом с палаткой лежали тяжелые. Набежала толпа женщин. Кто-то плакал, кто-то наоборот радовался, и все это происходило одновременно. Самсонов спустился с вышки и пошел к Тысицкому, рядом с которым уже находился Ярл. Странно. Он не принимал участия в этом бою, но тяжесть на душе от вида сотен убитых и умирающих перебивала радость победы. Все же для психики выходца из 21 века это было слишком.